Глава 57. Лайза. Как-то раз я пряталась в прачечной нашего мотеля и читала книжку Анн Энсидрю. И тут я услышала разговор между Френком и Бобом. Они загорали на газоне рядом с офисом. Они говорили о том, что убитые девушки были изрезаны на куски, что у них были извлечены сердца, а на трупах обнаружены следы зубов. Кто-то жестоко поиздевался над этими девушками, но Фрэнк и Боб не могли поверить, что это совершил он. Я не знала, кто это он, но выйти и спросить не могла. Единственным, кто не говорил об убийствах, был Тони, но лишь потому, что он вообще исчез. В лагере я наконец-то выкурила первую настоящую сигарету, и мне страшно хотелось показать ему, как я научилась пускать кольца дыма, в точности как он. Я спросила тётю, не видела ли она его, но она странно на меня посмотрела и ответила, что не видела. Я пошла искать Сицилию. Ее я нашла в прачечной королевского кучера. Сицилия выглядела ужасно. Мне показалось, что она очень устала. Круги под глазами стали почти черными. Она, как всегда, меня обняла, но я почувствовала, что запах спиртного от нее сильнее, чем обычно, и это меня расстроило. От нее никогда так не пахло. Мне это не понравилось. Я осторожно высвободилась и спросила про Тони, но Сесилия, лишь покачала головой и отвернулась. Когда она снова на меня посмотрела, я почувствовала, что она плачет. Цицилия похлопала меня по плечу. "Я скажу ему, что ты о нем спрашивала. Он любил вас, девочки", сказала она, поправляя свой свитер, и тут же принялась складывать полотенце. "Любил", подумала я. Она сказала, что то не любил нас, а не любит. Не мог же он умереть. Я бы знала, если бы он умер, верно? Наверное, он уехал из города. То он не часто говорил, что хочет уехать в Калифорнию. Я решила, что он уехал туда на зиму и еще не вернулся. Вот так он стал еще одним мужчиной, который исчез из моей жизни, не прощаясь. Возвращаясь в свой мотель через трассу 6А, я представляла, как он катит на запад прямо на закат. Крыша кабриолета откинута, он громко распевает любимую песню: I heard it through the grapevine. Наверное, Тони уехал навсегда, подумала я. Неудивительно, что Сицилия так грустит. Через несколько дней я вытаскивала чистое белье из стиральной машины. К нашему мотелю подъехал микроавтобус. Странно, ведь у нас нет таблички о свободных номерах. Мама сидела на ресепшене. Ее появление машины тоже удивило. Что им всем надо? проворчала она. Дверь офиса открылась и на пороге появился мужчина в бермудах и розовой рубашке пола. Как проехать в лес, где тот тип убил всех этих девушек? громко спросил он. Мама, не отрываясь от колонки цифр, махнула рукой, указывая на юк.